Глава третья. Расплаты в Малайи. События, происходившие в Малайи вплоть до конца декабря 1941 года, уже были описаны в предыдущем томе. К началу нового года наш третий корпус в составе Англо-индийских девятой и одиннадцатой дивизий под командой генерала Литерантохита был объектом сильных атак как на восточном, так и на западном побережье. Противник двинулся на юг из Кота-Бару по побережной дороге и находился теперь в тесном соприкосновении с усиленной бригадой нашей девятой дивизии в Куантане. На западе индийская одиннадцатая дивизия удерживала сильные позиции на возвышенности у Компара. На левом ее фланге находилась бригада, охранявшая реку Перак. Две бригады австралийской восьмой дивизии оставались в княжестве Джохор. Причем одна из них охраняла побережье в районе Мерсинга, где в результате высадки десантов, возможность которой всегда приходилось считаться, противник врезался бы и в тыл наших передовых частей. К этому моменту японцы развернули против нас не менее трех полных дивизий, а скопление судов в Сонгхле, Сингоре, свидетельствовало о возможном прибытии новых воинских частей. Что касается нас, то подкрепления, которых с таким нетерпением ожидали, также подходили. Индийская сорок пятая бригада, головная бригада английской восемнадцатой дивизии и пятьдесят истребителей Харикей благополучно прибыли в середине января. К концу месяца ожидали прибытие всей восемнадцатой дивизии и еще одной бригады из Индии. Охрана этих конвоев в узких проходах к югу от Сингапура требовала использования всех имевшихся у нас там военно-морских сил, за исключением и больших судов, и почти всех оставшихся у нас истребителей. Поэтому японские воздушные силы могли свободно наносить удары по нашим войскам и коммуникациям. Голландцы, честно выполняя свои соглашения с нами, послали четыре эскадрильи для участия в обороне Сингапура. Но эти части, подобно нашим собственным эскадрилиям, не могли принести пользу. Оставшиеся несколько бомбардировщиков не имели истребителей сопровождения и мало что могли сделать. Перед нашими действующими войсками стояла задача выиграть время до прибытия подкреплений, удерживая противника на позициях, возможно, севернее, не ввязываясь в то же время в бой настолько сильно, чтобы не уничтожить всякую возможность обороны острова Сингапур. В конце декабря была предпринята попытка создать небольшие десантные силы для нанесения удара вдоль западного побережья в толу линии противника. 27 декабря был предпринят успешный рейд, но противнику, установившему почти полное господство в воздухе, удалось вскоре сковать наши слабые военно-морские силы, действовавшие из порта Суэтенема. 1 января была уничтожена новая флотилия, состоявшая из шести быстроходных десантных судов, только что прибывших из Америки. После этого считалось возможным предпринимать только попытки отражать удары японцев на море. Позиции у Компара удерживали Индийская одиннадцатая дивизия в течение четырехдневного наступления противника. Но затем 2 января поступили сведения о высадке японского десанта вблизи устья реки Пирак, который угрожал перерезать проходившую там дорогу. Генерал Хит, ожидая атаки с моря вблизи Куала-Селангора, расположенного в нескольких милях дальше в сторону тыла, отдал приказ начать десантную контратаку силами небольшого соединения королевской морской пехоты из порта Суэтенема, но противника там не оказалось. В、следующую ночь, на четвертый января, была произведена высадка десанта вблизи Куала-Селангора, но неизвестно какими силами. Сообщения о передвижениях противника были скудными и противоречивыми, и во всяком случае не было достаточных мер, чтобы помешать действиям противника. Наши войска отошли, и фронт был вновь образован по реке Слим. Причем одна бригада заняла позиции на юго-западе и должна была сдерживать возможный натиск стыла. Следующую неизбежную атаку ожидали уже уставшие войска. Большая часть их в последние три недели непрерывно вела бой и не смогла выдержать сильного удара, обрушившегося на нее 7 января. Японцы атаковали при свете луны, причем танки были брошены по главной дороге и прорвали нашу оборону. В редах обеих бригад началось сметение, и им удалось выйти из боя только понеся тяжелые потери. Это жестокое поражение поставило под угрозу весь план задержания противника до подхода наших подкреплений. Кроме того, на восточном побережье это сильно отразилось на положении девятой дивизии. Ее бригада в Квантане была отведена после того, как нанесла удар по японцам, потерявшим при этом две тысячи человек. А самая дивизия была сосредоточена около Рауба. Дальнейшее отступление вдоль западного побережья поставило бы под удар ее фланг. В этот момент фронт посетил генерал Уэйвил, который прибыл в Сингапур, чтобы отправиться, отправиться принять на себя командование районом Абда. Примечание. Район американо-англо-голландского австралийского командования. Он отдал войскам приказ оторваться от японцев и отойти подальше, чтобы уставшие войска получили передышку, прикрываясь теми оставшимися свежими или сравнительно свежими воинскими частями, которые удалось бы собрать для этой цели. Позиции были выбраны на расстоянии 150 миль вглубь тыла по реке Муар, и правый фланг их находился у Сигомата. Генерал-майор Гордон Беннет из австралийской дивизии был назначен командиром соединения, в которое вошли одна из бригад его дивизии, двадцать седьмая, англо-индийская девятая дивизия, отведенная с восточного побережья, и только что прибывшая индийская сорок пятая пехотная бригада. Англо-индийская одиннадцатая дивизия, которая до сих пор несла главную тяжесть, должна была направиться на отдых и для приведения в порядок материальной части за линией фронта. Отступление началось 10 января. После довольно упорных арьергардных боев удалось оторваться от противника, и спустя четыре дня был создан новый фронт. В то же время наша морская база в порт Святонеми была оставлена, остатки наших легких военно-морских сил отведены в Бату-Пахат. Здесь 16 января в море высадились небольшие японские силы. Для перехвата противника имелось лишь два судна, и им не удалось обнаружить врага. Теперь в Сингапуре разгружался исключительно важный конвой, доставивший головную бригаду 53-ю, 18-й дивизии и 50 самолетов «Харикейн». Под охраной флота и авиации этот конвой без потерь прошел через опасные морские подступы, где авиация противника легко могла нанести ему удар. Однако ценность этих подкреплений оказалась все меньшей, чем об этом можно было бы судить по их численности. Индийская сорок пятая бригада состояла из молодых, лишь частично обученных солдат, совершенно незнакомых с условиями войны в джунглях. Английская восемнадцатая дивизия, которой после трехмесячного пребывания на кораблях требовалось время для подготовки к боевым действиям, была брошена в безнадежный бой, как только она высадилась на берег. В течение недели шли ожесточенные бои на линии Сегамат-Муар. Генерал Гордон Беннет бросил свои основные силы на прикрытие подступов к Сегамату, а индийская сорок пятая бригада и один австралийский батальон, которому позднее приснился второй, должны были оборонять нижние течения речки Муар. Весьма удачная засада, устроенная перед Сегаматом, стоила японцам потери нескольких сот человек. И хотя развернувшиеся затем бои оказались весьма напряженными, противника успешно сдерживали. Однако у Маамара четыре батальона, нёсшие оборону, подверглись 15 января фронтальному удару целой дивизии Японской императорской гвардии и атаке с флангов со стороны высадившихся с моря отрядов. В течение нескольких дней они находились в окружении, с боями пробиваясь на юг. В конечном счете они были вынуждены бросить свой транспорт и пробиваться мелкими группами. Из четырех тысяч человек, входивших в состав этих частей, возвратилось всего около восьмисот. Теперь наши войска занимали линию фронта протяженностью девяносто миль, проходившую через южную конечность Балакского полуострова от Мерсинга до Бату Бахата. Противник следовал за ними по пятам. У Мерсинга и Куланга произошли жесточенные бои, но решающая атака вновь была предпринята на западном побережье, где два английских батальона удерживали Бату Пахат в течение пяти дней. К этому времени все прямые пути отхода были блокированы, и войска отступили на двадцать миль вниз по побережью, где в последующие ночи две тысячи человек были посажены на военные корабли. Тем временем японцы получили сильное подкрепление. 15 января большой конвой высадил две свежие дивизии в Сонгхале, откуда они направились на юг в Кулангу, в центру нашей линии фронта. Теперь противник имел в Малайе пять полностью укомплектованных дивизий. 26 января наша храбрая, хотя и небольшая, воздушная разведка обнаружила вблизи Эндау два крейсера. Одиннадцать эсминцев, два транспорта и много мелких судов. Всего двадцать три самолета, которые удалось подготовить для удара, предприняли против них две атаки. Конвой охранялись японскими истребителями, и мы понесли большие потери. В особенности потеряли много устарелых самолетов Wild Beasts. Однако атаки проводились с большой настойчивостью. Оба транспорта получили повреждения, и было уничтожено по крайней мере тринадцать самолетов противника. Этот храбрый вылет был последним усилием наших ударных сил авиации. Следующей ночью два эсминца, вышедших из Сингапура, пытались предпринять атаку, но были перехвачены. Один из них был потоплен. Высадившиеся японцы быстро продвинулись вниз по побережью из Эндау и атаковали австралийскую 22-ю бригаду в Мерсинге. Таким образом, 27 января произошли бои на правом фланге наших линий в Мерсинге, в центре в Куланге, а также на нашем незащищенном левом фланге. Генерал Персиваль решил отойти на остров Сингапур. На последнем этапе отступления все люди и машины должны были перейти туда по дамбе. Большая часть одной из бригад была потеряна на первых этапах отступления. Но утром 31 января остатки сил перешли на остров, и дамба была взорвана за ними. Можно, конечно, спорить о том, не лучше ли было сосредоточиться наши силы для обороны острова Сингапур, ограничиваясь сдерживанием бригад. продвижении японцев по малакскуму полуострову с помощью легких подвижных отрядов. Решение командиров на местах, которое я одобрил, заключалось в том, чтобы вести битву за Сингапур в Жохаре, но насколько это возможно, задерживать приближение к нему противника. Оборона материковой части заключалась в постепенном отступлении, тяжелых арьергардных боях и упорных прикрывающих стычках. Войска и командиры, принимавшие участие в боях, проявили себя с самой лучшей стороны. Однако эти бои поглощали по частям почти все подкрепления, как только они прибывали. Все преимущества были на стороне противника. До войны было проведено тщательное изучение местности и всех условий. Были составлены самые подробные карты местности. Японские агенты тайно проникли в эти места и провели всестороннюю подготовку, в том числе были созданы даже тайные запасы велосипедов для японских велосипедистов. Были собраны превосходящие силы и большие резервы, часть которых даже не потребовалась. Все японские дивизии были хорошо знакомы с условиями войны в джунглях. Еще одним смертельно опасным фактором было японское превосходство в воздухе. которые, как было указано выше, возникло благодаря тому, что мы остро нуждались в самолетах в других местах, и местные командиры ни в коей мере не несли за это ответственности. В результате основные боевые силы той армии, которую мы выделили для обороны Сингапура, и почти все подкрепления, посланные после объявления Японией войны, были использованы в доблестных боях на полуострове. И когда эти войска перешли Дамбу и оказались там, где должны были произойти решающие бои, они утратили свою ударную силу. Здесь они приснились к местному гарнизону и к частям, обслуживающим базу. Это увеличило численность, но не силу наших войск. Оставались еще две свежие бригады английской восемнадцатой дивизии, только что высадившиеся со своих судов после длительного путешествия в странных, необычных для них условиях. Армия, которая могла бы вести решающую битву за Сингапур и была предназначена для этой высшей цели на этом театре военных действий, распалась прежде, чем началось японское наступление. Возможно, она насчитывала сто тысяч человек, но это была уже не армия. Следует признать, что наших действующих кораблей едва хватало для сопровождения наших конвоев с подкреплениями и для того, чтобы охранять морские подступы к Сингапуру. Для патрулирования берегов оставалось лишь несколько слабо вооруженных небольших судов и несколько переоборудованных береговых судов, снабженных плохим вооружением. Наши немногочисленные слабые суда стойко держались, несмотря на преобладающие силы противников в воздухе. Нельзя сказать, чтобы им не хватало боевого духа, но у них не было средств для достижения успеха. Вскоре стало ясно, что генерал Уэйвилл уже сомневается в нашей способности выдержать длительную оборону Сингапура. Я рассчитывал на то, что остров и крепости выдержат осаду, поскольку для ее осуществления японцам надо было высадить, перевезти и установить тяжелые артиллерийские орудия. До своего отъезда из Вашингтона я все еще полагал, что сопротивление продолжится по крайней мере два месяца. Я с опаской следил, как таяли наши войска во время отступления на Малакском полуострове, но активно не вмешивался. С другой стороны, мы выиграли драгоценное время. Чтобы убедиться в прочности обороны на суше, которую я до сих пор считал бесспорным фактом, и чтобы ознакомиться с подготовкой к предстоящей осаде, я направил следующую телеграмму: Премьер-министр Вашингтон генералу Уэйвилу. 15 января 1942 года. Прошу сообщить ваше мнение о том, что произойдет в случае, если вы будете вынуждены отойти на остров. Мне всегда казалось, что исключительно важно вести оборону острова до последней минуты, но я, конечно, надеюсь, что до этого не дойдет. Ответ Уэйвилла на эту телеграмму был получен мною лишь после возвращения в Лондон. Генерал Уэйвилл, премьер-министр, 16 января 1942 года. Во время моего недавнего пребывания в Сингапуре я обсуждал вопросы обороны этого острова и просил представить мне подробные планы. Почти до последнего времени все планы были основаны на принципе отражения атак на остров с моря и сдерживания наступления на сушу около Джохора или дальше на север. А поэтому мало или почти ничего не сделано для строительства оборонительных сооружений на северной стороне острова в целях предотвращения перехода противников Джухорского пролива, хотя были предприняты меры для взрыва дамбы в случае необходимости. Тяжелая крепостная артиллерия имеет круговой обстрел, но настельная траектория снарядов делает эту артиллерию непригодной для подавления артиллерийских батарей противника.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 Многое будет зависеть от обстановки в воздухе. С чувством мучительного удивления прочитал я эту телеграмму утром девятнадцатого. И так там не было никаких постоянных укреплений, которые прикрывали бы военно-морскую базу и город со стороны суши. Кроме того, еще больше изумления вызывал тот факт, что со времени возникновения войны и в особенности с того момента, когда японцы закрепились в Индокитае. Ни один из представителей высшего командования не принял никаких заслуживающих внимания мер для создания полевой обороны. Они даже ни разу не упомянули о том, что такой обороны не существует. Мне никогда не приходило в голову, что знаменитая крепость не защищена стылом кольцом постоянных фортов. Я не могу понять, как могло случиться, что я не знал об этом. Но, по-видимому, ни один из офицеров, находившихся на месте, И ни один из моих советников в самой Англии не понимал этой ужасной необходимости. Во всяком случае, ни один из них не указал мне на это, даже те, кто видел мои телеграммы, исходившие изложенного предположения о том, что потребуется длительная осада. Я рассчитывал, что для подавления наших опорных пунктов в Сингапуре противнику придется использовать артиллерию в весьма широких масштабах. И что сосредоточению этой артиллерии и накоплению боеприпасов, которые пришлось бы перевозить по малайским коммуникационным линиям, помешают почти непреодолимые трудности и длительные задержки. Теперь совершенно неожиданно все мои расчеты исчезли, и я увидел ужасную картину почти незащищенного острова и уставших, а может быть и совершенно обессилевших войск, отступающих на остров. Я это пишу в осень не для того, чтобы как-то оправдаться. Я должен был все это знать. Мои советники должны были знать, они обязаны были информировать меня, а я должен был спрашивать у них. Я не спрашивал об этом, хотя и задавал тысячи других вопросов, потому что мысль о том, что Сингапур может не иметь обороны с суши, просто не приходила мне в голову. Как скажем, не могла прийти в голову мысль о возможности спуска на воду линкора без днища. Мойей немедленной реакцией было решение, насколько позволяло время, исправить допущенную ошибку. Я тоже продиктовал следующую записку: премьер-министр генералу Исмею для комитета начальников штабов девятнадцатого 19 января тысяча девятьсот сорок второго года. должен признаться, что потрясен телеграммой Уэйвилла от 16-го и другими телеграммами по тому же вопросу. Мне никогда ни на одну секунду не приходило в голову, так же, как и сэру Джону Диллу, с которым я обсуждал этот вопрос во время поездки за границу, что горловина крепости Сингапур с ее великолепным рвом шириною от полумили до мили не укреплена полностью от нападения с севера.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 Минирование и создание препятствий на площадках, где можно ожидать высадку сколько-нибудь значительных сил. В. Создание проволочных заграждений и ловушек в болотистых зарослях и в других местах. Г. Строительство полевых сооружений и укрепленных пунктов с полевой артиллерией и системой перекрестного пулеметного огня. Д. Д. Сосредоточение и установление нашего контроля над всеми возможными мелкими судами, обнаруженными в проливе Джохора или где-либо в другом месте в пределах досягаемости. Е. Установка батареи полевых орудий на каждом конце пролива, тщательно замаскированных и снабженных прожекторами для того, чтобы уничтожить любое судно противника, которое попытается войти в пролив. Ж.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 Это укрепление Бирма, несомненно, вопрос, подлежащий рассмотрению Верховного командующего, но начальники штабов должны высказать свое мнение по этому поводу. Ничто, конечно, не должно отвлечь нас от битвы за Сингапур, но если Сингапур пойдет, быстрая переброска войск в Бирму может оказаться возможной. Со стратегической точки зрения я считаю более важным сохранить открытой Бирманскую дорогу. чем удерживать Сингапур. Когда я проснулся утром 21-го, первой в моей почте лежала следующая телеграмма генерала Уэйвилла, весьма пессимистически расценивавшая возможности удержания Сингапура. Генерал Уэйвилл премьер-министром, 19 января 1942 года. Офицер, которого я направил в Сингапур за планами обороны острова, возвратился.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 Я дал приказ Сперсевалю довести до конца битву за Джахор, но разработать планы, направленные на то, чтобы продлить сопротивление на острове насколько можно, если мы проиграем битву за Джахор. Я должен однако предупредить вас, что сомневаюсь в том, можно ли будет удержать остров в течение длительного времени, если Джахор будет сдан. Крепостная артиллерия установлена таким образом, чтобы действовать против судов.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 Оборонительные сооружения Сингапура были построены только для отражения нападения с моря. Я все еще надеюсь, что Джахор удастся удержать до прибытия следующего конвоя. Генерал Уэвилл, начальником штабов 20 января 1942 года. Первое. Сегодня я вылетел в Сингапур и видел Персиваля, Хита и Симмонса. Положение в Малайе резко ухудшилось. Вся индийская сорок пятая пехотная бригада и два австралийских батальона, отрезанные около Бакри восточнее Муара, и, по видимому, не смогли организованно отойти. Сильным атакам подверлась также пятьдесят третья бригада в Пайонге в двадцати милях восточнее Бакри. Второе. Это положение на юге потребует отвода войск к районе Сигомат-Лабиз. а возможно потребует также общего отступления к Джахор-Бару и в конечном счете на остров. Третье. Мероприятия по подготовке обороны острова проводятся с ограниченными наличными ресурсами. Успех обороны будет зависеть от численности и состояния войск, отступающих из Джахора, прибытия подкрепления, а также от способности военно-воздушных сил держать истребителей на острове. Если все будет идти хорошо, надеюсь на возможность длительной обороны. Четвертое. Сегодня утром Сингапур дважды подвергся бомбардировкам, причем в каждом налете участвовало около 50 самолетов. Ущерб, причиненный военным объектом, еще неизвестен. Я долго размышлял над телеграммой Уэйвилла от 19-го. До сих пор я думал лишь о том, чтобы вдохновлять и, насколько возможно, требовать отчаянной обороны острова, крепости и города, и во всяком случае эту позицию следовало сохранять, пока не будет отдан приказ о каком-либо решающем изменении политики. Однако теперь я стал больше думать об Ирме и о подкреплениях, находящихся на пути к Сингапуру. Эти подкрепления могут оказаться обречёнными, или же их можно направить в другом направлении. Ещё было достаточно времени для того, чтобы корабли, на которых находились эти подкрепления, повернули на север к Рангуну. Поэтому я подготовил следующую записку начальникам штабов и передал её генералу Исмею, поскольку 21 числа в 11 часов 30 минут утра должно было состояться совещание. Однако я открыто признаю, что у меня еще не было в этот момент определенной точки зрения. Я полагался на своих друзей и советников. Мы все тяжело переживали в тот момент. Премьер-министр, генералу Исмею для комитета начальников штабов. 21 января 1942 года. Первое. Ввиду поступления от генерала Уэйвела телеграммы с чрезвычайно плохими известиями, мы должны на сегодняшнем заседании комитета обороны пересмотреть всю обстановку. Мы уже совершили как раз ту ошибку, которой я опасался. Войска, которые могли бы установить прочный фронт в Джакхори или во всяком случае вдоль Сингапурской береговой линии, разбиты. Со стороны суши не было создано никакой линии обороны. Флот не создал никакой обороны от обходных маневров противника на западном побережье полуострова. Генерал Уэйвилл выразил мнение, что для обороны острова Сингапур потребуется больше войск, чем для того, чтобы выиграть битву в Джахоре. Битва в Джахоре почти наверняка проиграна. Его телеграмма оставляет мало надежд на возможность длительной обороны. Нет сомнений, что такая оборона могла бы вестись лишь ценой потери всех подкреплений, находящихся сейчас в пути. Если генерал Уэйвилл сомневается в том, можно ли будет затянуть оборону больше, чем на несколько недель, то встает вопрос, не должны ли мы немедленно взорвать доки, батареи, ремонтные мастерские и все сосредоточить на обороне Бирмы и на том, чтобы держать открытую бирманскую дорогу. Второе. Мне кажется, что к этому вопросу следует откровенно подойти уже сейчас и прямо поставить его перед генералом Уэйвиллом. Какова будет ценность Сингапура для противника по сравнению со многими гаванями в юго-западной части Тихого океана, если все военно-морские военные сооружения и установки, имеющиеся там, будут полностью разрушены? А с другой стороны, потеря Бирмы была бы весьма тяжелым ударом. Это отрезало бы нас от китайцев, войска которых добились самых серьезных успехов из всех войск, действовавших против японцев. В результате путаницы или колебаний в принятии неприятного решения мы можем потерять как Сингапур, так и Бирманскую дорогу. Решение бесспорно зависит от того, как долго удастся оборонять остров Сингапур. Если его удастся оборонять лишь в течение нескольких недель, то, конечно, ради этого не стоит терять наши силы и средства. Третье. Кроме того, следует учесть, что падение Сингапура, которое будет сопровождаться также падением Корихидора, явится страшным ударом для Индии, и только прибытие мощных подкреплений и успешные действия на Берманском фронте могут поддержать ее. Очень прошу рассмотреть все эти вопросы сегодня же утром. начальники штабов не приняли никакого определенного решения, и когда мы собрались вечером в комитете обороны, мы все еще не решались предпринять столь серьезный шаг. Прямая первоначальная ответственность лежала на генерале Уэйвилле, как верховном главнокомандующем союзными войсками. Лично я считал этот вопрос настолько трудным, что не навязывал свою новую точку зрения, что я бы без спорной сделал, если бы был преисполнен решимости. Никто из нас не мог предвидеть тот крах обороны, который произошел немногим более чем через три недели. Во всяком случае, можно было подумать над этим вопросом еще день или два. Представитель Австралии сэр Эрл Пейдж не присутствовал, конечно, на заседании комитета обороны начальников штабов, и я не пригласил его и на заседание комитета обороны. Каким-то образом ему показали копию моей записки начальникам штабов. Он немедленно телеграфировал своему правительству, и 24 января мы получили от Кертена телеграмму, содержавшую суровый упрек. Кертен премьер-министру. 23 января 1942 года. Поэтч сообщил, что Комитет обороны рассматривает вопрос об эвакуации Малайи из Сингапура. После всех заверений, которые были нам даны, Эвакуация Сингапура будет расцениваться здесь и в других странах как непростительное предательство. Сингапур – центральная крепость в системе имперской и местной обороны. Мы считали, что ее сделают неприступной и что, во всяком случае, она сумеет устоять в течение длительного периода до подхода основных сил флота. Даже в случае возникновения чрезвычайного положения подкрепления должны быть направлены в Голландскую Ост-Индию, а не в Бирму. Все другое вызвало бы глубокое негодование и могло бы заставить Голландскую Ост-Индию заключить сепаратный мир. Рассчитывая на предполагаемый поток подкреплений, мы действовали и выполнили свою часть обязательств. Мы надеемся, что вы не сорветесь все планы эвакуации. Развитие событий в Малайи и нападения на Рабаул вызывают серьезную тревогу среди общественности ввиду неспособности союзников что-либо предпринять для того, чтобы остановить продвижение японцев. Сознавая свой долг подготовить общественность к такой возможности, когда окажется необходимым оказать сопротивление агрессору, правительство обязано также разъяснить, почему может оказаться невозможным помешать противнику дойти до наших берегов. Поэтому оно обязано исчерпать все возможности в создавшейся обстановке. Тем более, что австралийский народ, добровольно выделивший огромное количество добровольцев для службы за морем, никак не может понять, почему он должен так долго ждать улучшения обстановки, когда, быть может, уже нанесен непоправимый ущерб его способности оказывать сопротивление, а также престижу империи и солидарности союзников». Телеграмма Картона носила серьезный и необычный характер. Выражение непростительное предательство не соответствовало истинному положению или фактам военного порядка. Приближалось ужасное бедствие. Могли ли мы избежать его? Каковы были шансы на победу и поражение? В это время мы все еще могли определять по своему усмотрению назначение крупных сил. В реалистическом изучении подобных вопросов не было никакого предательства. Кроме того, австралийский военный комитет не мог дать оценку всему положению в целом. В противном случае они не стали бы настаивать на полном пренебрежении Бирмой, которая, как показали события, была единственным местом, где у нас имелись еще средства спасения. Было бы неверно утверждать, что телеграмма Картона решила вопрос. Если бы мы все пришли к единому мнению о политике, мы должны были бы, как я указывал, поставить этот вопрос перед Уэвиллом. Однако я осознавал, что общественное мнение все решительное и высказывается против того, чтобы мы оставили этот ставший знаменитым ключевой пункт на Дальнем Востоке. Трудно было представить, какой эффект произвело бы во всем мире и в особенности в Соединенных Штатах дезертирство англичан в то время, как американцы столь упорно сражались на Кори Хидоре. Нет никаких сомнений в том, каким должно было быть решение на основе чисто военных соображений. При общем явном или молчалим согласии, однако, были приняты все меры к укреплению Сингапура и к продолжению его обороны. Восемнадцатая дивизия, часть которой уже высадилась, двинулась в путь.